Курица и свинья Как-то раз пошел Магит из Дубна собирать цдаку, благотворительность для бедных. Пришел он к одному богачу, а тот захотел отделаться от него маленьким пожертвованием. Когда Магит намекнул ему, что не пристало богатому так поступать, и что другие, беднее его, дали значительно больше, — сказал богач. «Может быть, это и верно. Но я завещал большую сумму бедным». На этом агит ответил. «Крестьяне выращивают кур и свиней. Курица несет по маленькому яйцу в день» а свинья дает много сала и мяса. Несмотря на это, все любят кур, даже разрешают им прыгать и перелетать по комнатам. А свинье отводит место подальше от дома. Что такого в свинье, что от нее стараются быть подальше, несмотря на всю выгоду, которую она приносит? Послушай, я скажу тебе. курица дает то, что у нее есть, хоть это и небольшое богатство, сразу и каждый день. А свинья, наоборот, дает много, но только после смерти.